Глава 17. Миссис Лудбрейт удалось устроить пир из ничего. Казалось, стол не выдержит бесконечной вереницы блюд. Чтобы выиграть время, подавали по очереди полдюжины корнеплодов, приготовленных различными способами. Рагу из вяленого мяса в отчаянной спешке вымочили в вине, убрав неприятный привкус с помощью недавно высеянных молодых трав. Спиртное добавляли в каждое блюдо, чтобы добавить изысканности и избежать критики. Джейн коснулась плеча миссис Лудбрайт и прошептала горячие слова благодарности, но улыбка на лице кухарки вызвала лишь последующее обещание лично перемыть всю посуду. Наконец, миссис Лудбрайт с облегчением вышла из дома в темноту. За ней шла менее довольная миссис Перл, которой, как и ожидала Джейн, не удалось найти спальное место для каждого гостя. Джейн сидела рядом с мужем в углу стола. Хант достал из своей сумки бутылку заграничного вина, сухого и игристого. Темы разговоров менялись, фразы сплетались над столом в ветееватую паутину. Винк начала описывать операцию на кишечнике у одного пациента, травмированного на рабочем месте. Бедняга страдал от боли, несмотря на эфир, но пять хирургов, трудившихся 3 часа, всё благополучно зашили. Пережил ли пациент ночь, не уточнялось. Затем Ханн завела разговор о механизме передачи инфекций. Потом гости сплетничали об отсутствующих друзьях и ненавистных соперниках, обсуждали, кто, на что и какое финансирование получает, и что ещё корона потребует от врачей. Несмотря на внутреннее состояние, Джейн была очарована гостями. Три дня успешные, хорошо образованные специалисты. Она тоже хотела быть такой. Она могла бы с лёгкостью рассуждать о математических теориях с позиций человека с университетским образованием. Вскоре присутствующие погрузились в философские дебаты. Не устоял даже Августин. Ум Джейн принял вызов, и вскоре она вступила в спор на тему логики, горячий и великолепный. Ради прекрасной компании Джейн отбросила все мысли о событиях прошлых ночей, о высоких фигурах и бывшей жене Лоуренса с красными глазами. Она решила передохнуть, и на 2 часа приковала к себе взгляды присутствующих. Желаемое, но невозможное стало на время реальным. казалось, будь она способна поделить мир на ноль, получила бы всё, о чём и не смела мечтать. Ужин закончился, и гости переместились в гостиную. Собрав посуду, Джейн понесла её в кухню, заметив в воздухе клубившийся табачный дым. В тёмных окнах Линрич-холла не появились призраки, в коридорах ярко горели бра. Она проходила сквозь огонь, радуясь новой реальности. Вернувшись в столовую за четвёртой партией посуды, Джейн увидела на месте Августина доктора Низамиеву. Та наблюдала, как Джейн неловко складывает грязные тарелки. Поднявшись с места, женщина неслышно подошла к ней. Она будто скользила по полу, как во время первой их встречи в клинике. Джейн внезапно вспомнила о фигурах в библиотеке, и в животе появилась тяжесть, будто желудок наполнился свинцом. Доктор Низамиева Она не сразу смогла собраться, чтобы посмотреть на гостью так, как следовало. Новая миссис Лоуренс протянула таск, склонив голову набок. Взгляд её при этом блуждал по лицу Джейн. С момента кончины мистера Рента на прошла всего неделя. Хотя всё так изменилось, что казалось, минуло не меньше половины жизни. Беспокойство Джейн при виде доктора Незамеевой росло, что неудивительно, если учесть происходящее в Линдрич-холле. Интересно, Почему именно её Августин вызвал тогда из Камхерста? Как вы находите жизнь в браке? Джейн Пачуйлов вопросила в ловушку. "Нова", я бы сказала. Доктор Низамиева рассмеялась, резко, отрывисто. Джейн показалось, что это хорошо отработанный смех. "Да, пожалуй. Вы наблюдательны. Хочу поговорить о вашем муже. Я Да, разумеется, хотя не уверена, что могу поделиться чем-то новым для вас. «Я могу». Джейн опешила. Почва под ногами шаталась. Все, казавшееся верным, разрушилось, но она готова попытаться принять новую реальность, используя сохранившиеся величины. На этот раз она не единожды проверит, все ли поняла верно, не упустила ли чего. В дверном проеме в мягком свете соседней комнаты мелькали силуэты гостей, слышался смех Августина. Но Джейн все же присела. «Я могу». Доктор встала рядом, изучая лицо хозяйки. Не думала, что он снова женится, только не после Элади. Вновь сердце кольнуло от несжиданной боли. Станет ли она когда-нибудь легче? "Признаюсь, он не собирался", ответила Джейн, "но всё же решился. Полагаю, брак ваш не совсем обычный, учитывая нашу первую встречу". Она говорила отрывисто и чётко. Каждый слог и звук казались осмысленными и выверенными холодным аналитическим умом. Манеры она напоминала Джейн саму себя во время разговоров на деловые темы. Раньше это никогда не коробило, однако теперь по спине побежали мурашки. Доктор Незамеева что-то заметила. Даже к происходящему здесь она относилась как к работе. Но почему? Да, кивнула Джейн. Он не совсем обычный. «Вы часто бываете в Линдридж-Холле? Оставались здесь на какое-то время до свадьбы?» Джейн сжала ткань юбки, невольно повернулась к окну за спиной доктора, почти уверенная, что увидит там следящую за ней Эллади. К счастью, взгляд натолкнулся лишь на собственное отражение. Незамеева склонила голову и стала походить на сокола, рассчитывающего расстояние для атаки. «Так вы знаете», — произнесла она через несколько мгновений. «Что-то видели?» «Что-то видели». Неразумное заявление для работника приюта. Дженн не сдержалась и подалась вперёд. "И вы знаете", спросила она, ощущая, как быстрее забилось сердце. "Он вам сказал?" "Да, мне он сказал". Прекращение разговора теперь потребовало бы не меньше усилий, чем переезд к Канингемам в Камхерст. "Есть некоторые вещи, которые вам необходимо знать", доктор Незамеева отодвинула стул и села рядом. "Но почему?" «Почему вы решили мне рассказать?» «Разве вы не хотите понять?» «Мне вы кажетесь дамой любопытной, но никак не трусливой». «Разумеется, хочу». Джейн с вызовом вскинула голову. Доктор откинулась на спинку стула и самодовольно улыбнулась. «Когда Эллади заболела, начала она, намеренно понизив голос, чтобы никто не подслушал. «Ваш муж был на ретрите с друзьями. Они занимались магическими практиками». Джейн похолодеела и отшатнулась. Я определённо кое-что видела в доме, но но что? Если духи настоящие, а в окне действительно появлялась жена Августина? Нет. Очищение обручального кольца солнечным светом, ношение рубашки наизнанку это не колдовство, это надежда. Миром управляет логика и мышление, а не потусторонние силы. Магия вещь вымышленная. Фантазия, основанная на древних суевериях. Внезапно она вспомнила о мистере Рентене, перешёптывания с мистером Лоулом о Мили и Соле. Магия, не фантазия, она существует, миссис Лоуренс твёрдо заявила Незамеева. Но то, чем они занимались на том ретрите, называется иначе. Они играли, как обычные сокурсники, встретившиеся после нескольких лет разлуки. В университете нас объединяло одно место столовая, ставшая для нас клубом. Там мы собирались, проводили ритуалы и делились тайнами. У человека и в нашей стране, и за её пределами много таковых в юном возрасте, но большинство в лучшем случае надумано. Мы ничем не отличаемся от остальных и собрались тогда, чтобы вспомнить дни ранней молодости. А потом пришла весть, что Элоди Лоуренс смертельно больна. Джейн предвинулась ещё ближе, желая знать всё. И он уехал, хотя спасти её так и не смог. Верно, что было дальше, мне неведомо. но он поделился некоторыми деталями, когда обратился за помощью три месяца назад. Перед самым переездом в Ларрингтон, после того, как на некоторое время исчезал, о чем сетовал Винг, Джейн отчетливо ощущала, как растет давление. «И что он вам сказал? Что буквально обезумел после смерти Эллади, в которой его обвиняли обе семьи. Он был в отчаянии, поэтому нашел заклинание, чтобы исправить ошибку». По телу Джейн побежали мурашки. Она невольно сгорбилась и поёжилась. Он хотел вернуть её. Да. Это невозможно. Но она видела Элади прижимавшую палец к губам, и определённо месяс перлы другие тоже видели. Однако у него не получилось. Элади здесь нет. Он он женат на мне. Вы правы. У него не получилось. Услышала Джейн ответ доктора, и на глаза навернулись слёзы облегчения. оказалось, она не закончила, потому что преобразование такого рода невозможно. Не представляю, где он нашёл заклинание, но оно в лучшем случае позволило бы ему говорить с духом Элоди, однако не заставило бы тело даже шевельнуться. В реальности же не произошло ничего, а его попытках узнали родные с обеих сторон и возмутились, что он осквернил дом. Поэтому они уехали. Джейн скрупулёзно оставляла кусочки новых фактов в портрет мужа, словно собирала мозаику. Они подходили идеально. "Зачем вы мне это рассказываете?" спросила она. "Доктору Низамиеву не свойственен альтруизм. У него какая-то цель". Но Джейн не видела её за острыми краями правды Августина. "Вы умны, мистер Лоуренс. Позвольте поделиться фактами. О сложившейся картине вы опишете мне сами". Горло перехватило у Джейн Киннулла. "Продолжайте". Заклинание не помогло ему добиться желаемого. Однако это не значит, что обошлось без последствий. Призраки, прошептала Джейн, незамеевыв кивнула. Он пытался от них убежать, пока не заболел. Он пришёл ко мне 3 месяца назад, и тогда едва держался на ногах. Врачи не могли поставить диагноз. Он пришёл ко мне, а не к Джерджану Ханте или остальным, потому что боялся, что его тайна откроется. Я же более осмотрительная и опытная. Опытная? Вы Мак? Доктор Низамеева улыбнулась, и её лицо оживилось. Джейн только сейчас отдала себе отчёт, что во время рассказа оно не выражало ничего, ни одной эмоции. Я изучала людей, занимающихся магией, и тех, кто думал, что занимается магией. Это моё хобби. Мне стало любопытно после разговоров в столовой. Мистер Рентон, протяжно произнесла Джейн, и глаза её распахнулись, когда в голове всё стало на свои места. Он вызвал вас к мистеру Рентону, чтобы применить магию, и отправил меня обратно, потому что не желал знать, что произошло, хотел лишь решить с моей помощью свою проблему. И ещё потому, как я подозреваю, что он злился. Я не смогла помочь ему, когда он обратился в первый раз. Джейн повернулась в сторону гостиной. Вартувнизапно пересохла. Позвольте, я приведу Августина. Вам лучше сказать всё ему, а не мне. С ним я уже говорила. Он отказался от моей помощи. Отказался? нахмурилась Джейн. По какой-то причине он решил, что должен принять любое наказание, которое ждёт его в этих стенах. Дама пожала плечами. Что ж, таков его выбор. Но если вы тоже видели нечто по ту сторону, то имеете право защищаться, используя магию. Вы это хотите сказать? Невозможно, никак невозможно. Да, или убедить его сделать это. Что это? Беспокойство о ней? Джейн вгляделась в лицо женщины и увидела лишь ледяное спокойствие. Нет, главная цель не в том, чтобы спасти Джейн и Августина, она в другом, о чём доктор молчит. Со стороны Джейн глупо верить доводам Незамеевой, та для убедительности сдобрила их благословением действовать. В день смерти мистера Ренттона этого не было и в помине. Заранее прошу простить, если слова мои покажутся вам нелепыми. Джейн встала и расправила юбку. Но могу ли я вам доверять? Поверить во всё, что вы рассказали? Мои коллеги умеют выявлять абсцессы и переломы, а я всегда вижу страх. Вы напуганы, миссис Лоуренс. С этим трудно спорить. Впрочем, всё неважно. Сегодня вечером я вернусь в клинику и больше никогда не приеду в этот дом. Мне не следовало тут находиться. Неужели, спросила доктор Незамеева. Джейн собиралась ответить, когда из соседней комнаты донёсся крик Августина, выбившийся из монотонного гула голосов. Послышался скрип передвигаемой мебели. Джейн повернулась к окну. Тёмная ночь вступила в свои права. Появились призраки. Джейн бросилась в гостиную, уверенная, что увидит образ Эладис с красными глазами, но вместо этого обнаружила пунцового Августина, а рядом ухмыляющуюся Хант. "И это самое слабое заклинание", произнесла она. "Может, вернёмся к тому, что использовали раньше?"